Нач-зоны радушно угощал чаем Рад, рад снова вас видеть Улыбаясь, приветствовал Марину Как здоровье? Вы ведь, я слышал, пострадали? Немного Отмахнулась она Не за сочувствием приехала сюда Ее привело желание вытрясти из этого человека правду После нападения у нее забрали дело Сволочи «Видите ли, она теперь свидетель, а свидетелям расследовать нельзя. Гады!» «Я хочу знать все. От ее прямоты начальник растерялся. Все знать невозможно». «Хорошо. Тогда расскажите, что известно вам». «Зачем мне это?» «Я тоже замолвлю за вас словечко, когда будет нужно». «Мариночка!» — засмеялся поддельным смехом. «Неужели вы думаете, что мне что-то угрожает?» Да ведь я тоже потерпевшая сторона. Разве заслон не под угрозой закрытия? Вас уволят. Что? Нет, конечно. Но система дала сбой. Сбой? Что вы? Программа работала и работает без нареканий. Проблема была не в ней. Ну, расскажите. Она обиженно скуксилась. Неужели придется его бить? А что, хорошая идея. Привяжут его к стулу и кулаком в нос. Пойдемте. Он жалился над ней, встал и распахнул незаметную, встроенную в панель дверь. Личный кабинет. Надо же. Ее удостоили такой чести. Всего одно кресло, куча приборов и монитора на всех стенах. Прямо всевидящее око заслона. Полная изоляция. Стопроцентная защита от прослушивания. И... Она уперлась бедрами в стол, сложила на груди руки. «Я расскажу, что знаю. Увы, не вся информация мне открыта. Кое о чем, могу только догадываться. Но...» «Вы поделитесь со мной тем, что не попало на камеры». «Хорошо». «Недовольно», — согласилась Марина. «С чего начать?» «Человек-невидимка. Как в зоне, напичканной следилками, его не зафиксировали». Это отсылает нас к самому началу эксперимента. Со вздохом признался Зоны и не по-джентльменски сел в единственное кресло. Когда проект только запускали, сюда приезжал сам. Многозначительно указал пальцем в потолок. И ему наносхемы точно не вживляли. Не удивилась Марина. Нет. Плюс к этому, главная служба безопасности потребовала от нас ввести протокол антификсации. Что это за зверь? Что-то типа вируса, который мы добровольно запустили в наши системы. Что он делает? При появлении особого лица прекращает съемку. Ого, но при чем здесь это? Или вы намекаете, что Кировского устранил лично президент? Мне все карты не раскрыли, к сожалению. Вздохнул Натч Зоны. Но подозреваю, что после безопасники расширили список лиц, невидимок. «Зачем? Это же ставит под угрозу всю систему заслона!» «Согласен, но кто меня спрашивал?» «Возможно, у них так принято. За всеми следить, все контролировать. Лично». «Я не осуждаю», — предупредил ее возражение. «Мало ли что может твориться в закрытой зоне. Хищение средств». Насилие, да мало ли что еще. Только вот попался один гнилой человек, который использовал систему в личных целях. Марина кивнула. «В любом стаде может попасться паршивая овца. В полиции это тоже случается». «Значит, он проник в закрытую зону, устранил ненужного свидетеля и ушел? «Да. Не все прошло гладко, как мы знаем. А может, он не нашел, что искал, вернулся, нарвался на вас». Натч Зоны подводил ее к рассказу о последнем происшествии. Но почему в доме Краснова в тот момент тоже не велась съёмка? «Ах, это! Вирус подстраховывался. Чтобы по вырубившимся камерам невозможно было отследить передвижение невидимки, система отключала наблюдение в разных частях острова, в хаотичном порядке». «Понятно. Просто не повезло». «А теперь ваша очередь». Вопросительно поднял брови. «Что же все таки он хотел? Зачем убил старого больного зэка? Зачем на вас охотился?» «Не на нас, на красного». Рассказывать не хотелось, но уговор дороже денег. «Грехи молодости». Марина вспомнила тело невидимки, болтавшиеся в воде. Пожилой, но в хорошей спортивной форме мужчина. Одетый в охотничью экипировку по последнему слову техники. И лицо, наполовину развороченное выстрелом. Представитель высших генеральских чинов. Живи, как говорится, и радуйся полнотой жизни. А нет, понесло тебя в черный сектор. Люди добиваются своих целей разными путями. Философски начала Марина. Наш гость в молодости выбрал дорогу с наименьшим сопротивлением. Вступил в сговор с ОПГ, набиравший в то время вес. Прикрыл несколько дел, отпустил, кого попросили, подделывал документы, делился информацией. Но это в самом начале, еще когда работал районным следователем. А потом его дела пошли в гору. Понял ночь -зоны. Взлетели, очень активно подталкивали его вверх, плюс имевшийся талант. Как ни крути, человеком был знающим, умным. Со временем группировка распалась, многие участники погибли. Не удивлюсь, если с его помощью. А он рос, рос и дорос до самой верхушки. А Кировский? Был при главных чем-то наподобие секретаря. Я думала, что казначеем, а оказалось нет. Следил за бумагами. Перед последним арестом Кировский припрятал компромат на людей, сотрудничавших с бандой в разные годы. Никто точно не знал о существовании архива, только догадывались. Ну и следили за дедом, так, на всякий случай, ненавязчиво, только приглядывали. Зачем столько лет трястись, переживать, не легче было убрать в камере. Кировский обладал слишком большим авторитетом среди заключенных, плюс тюрьма для пожизненных, это тебе не рядовая зона, думаю, просто не хватило связей, а может, не решался рисковать. А тут вдруг Кировский засветил бумаги, «Вы, наверное, и сами догадываетесь». Марина вгляделась в лицо собеседника. «Краснова неспроста перевели». Сообразил. «Сюда так просто за хорошее поведение не попадешь. Значит, кто-то подсуетился». Кировский вступил в сделку со следствием, дал показания по нескольким старым делам и предоставил доказательства. И невидимка понял, что если есть эти бумаги, значит, могут быть и другие, на него. И Кировский мог отдать их кому нужно». А чтобы этого не случилось, решил прихлопнуть старичка, пользуясь привилегией невидимки. Но зачем вернулся второй раз? Ведь дело было сделано. После обнаружилась одна неприятная для нашего охотника деталь. «Что?» «Не знаю зачем. Возможно, им просто двигало желание обезопасить себя, но...» «Кировскому удалось переправить архив с сюда, на зону». «Что?» «Обхитрил дедушка вас всех?» Прикинулся умирающим, безобидным. Начал вещички через интернет заказывать. А с ними в Чернобыль приехали и микрофильмы, и кассеты. Обалдеть! Начальник взялся за голову. Мы же все проверяли. На безопасность, но не содержание. А вместо фильмов и книг были улики и доказательства. Вот старый хрыч. Удалось тебя по-настоящему удивить? «Да, так невидимка вернулся за уликами?» Он нашел тайник в квартире, принадлежавшей Кировскому, но тот был уже пуст. Тогда прослушал записи разговоров старика с Красновым и догадался, что тринадцатый знает про архив. Они, конечно, шифровались, но если знать, что ищешь... Вот он и решил вернуться за компроматом, заодно убрать нас всех и выдать за нападение свихнувшегося зэка. Концы, как говорится, в воду все пошло не по плану. Задумчиво подытожил ночь зоны. С этого места прошу поподробней. Да все как в рапорте. Ты ведь читал? После того, как по нам был открыт огонь, лейтенант Васильев, воспользовавшись оружием покойного Кировского, сумел ранить нападавшего. Тот попытался скрыться. Васильев продолжил преследование. Получил ранение. В перестрелке нападавший был убит. «Не знал, что Васильев у меня так хорошо стреляет». Раненый, одогнал и поразил нападавшего в голову. Аж с двадцати метров. Прямо контрольный выстрел. «Случайно попал. Судьба». «Как хорошо, что человек был при исполнении. Защищал себя, ее и заключенного. Герой. Рискуя собственной жизнью, обезвредил опасного преступника. Потому что преследовать и добивать — это уже не защита, не самооборона. Это убийство». «Особенно, если ты зэк!» «И судить за такое будут как за убийство!» «Снова тесная камера, решетки!» «А мотылькам туда нельзя!» «Железные руки закона раздавят их хрупкие крылья!» «И она теперь не просто свидетель, а соучастник!» «Потому что не предотвратила!» «Не смогла!» «Не захотела!» «Отпустила!» «Медлила!» «Наверняка знает, чем закончится!» Ведь у невидимки не было ни единого шанса А потом вступила в сговор с Васильевым и Кировским Там, на берегу Припяти Они, как заправские киллеры, пошагово оговорили свои показания Подготовились отвечать на вопросы Профессионалы, блин И Марина не жалела Невидимка заслужил Сколько жизней на его счету Сколько покалеченных судеб Явился уверенный Конечно, на его стороне последние технологии, возможности Но просчитался в одном Зона Как там, говорил Васильев Я тут свой, а вы чужие Вот и невидимка был чужим Чуждым И зона не отпустила, уничтожила Марина потянулась и счастливо закрыла глаза Сегодня она будет спать крепко и с чистой совестью Ей приснится Чернобыльский лес Белые подснежники, испачканные в земле узловатые руки. А через месяц, когда все уляжется, она вернется на остров. Есть там дела для управления. Нужно найти ценные доказательства, ознакомиться, изъять, оформить. И сердце замирало от радости, потому что Черный Сектор не отпускает. Свободная зона зовет. Конец.